пол под ногами сделался влажным и скользким. По расчетам крокодила прошло уже немало времени. Его спутник то исчезал на несколько минут. Тогда крокодил начинал кружить в поисках выхода и всякий раз осознавал, что заперт в каменном мешке. То появлялся, глубоко дышал, подзывая крокодила, иногда подносил его руку к расщелине, за которой был выход, иногда терпеливо ждал, пока крокодил нащупает дорогу. Щеки у крокодила раздулись, его добрый гений подарил ему уже шесть жетонов, оставалось два до полного зачета, и крокодил был внутренне готов к тому, что подарив седьмой, его спутник растворится в темноте и оставит мигранта беспомощного бродить под землей в тщетных поисках выхода. Получив седьмой жетон, крокодил преодолел соблазн схватить спутника за руку и не отпускать. Мальчишка был вооружен, а сражаться слепому со сомнительное удовольствие. К тому же вокруг могут прятаться его товарищи в изрядном количестве. Крокодил сунул жетон за щеку, готовый уже треснуть. Мальчишка снова исчез в темноте. вглядываясь, крокодил начинал таращиться, как лягушка, выпячивая глаза из орбит, но все равно ничего не видел». Расширяй зрачки, не расширяй, здесь не было света, даже самого рассеянного. Слепота пугала, с закрытыми глазами комфортнее. Впереди и справа кто-то глубоко вздохнул. Крокодил, прямо одрившись, пошел на звук, спустился по пологому склону и стукнулся лбом о нависающий потолок. Его взяли за руку, за запястье и сильно потянули вниз. Скрытый в расщелине, здесь обнаружился еще один низкий лаз, похожий на крысиную нору. Крокодил нащупал его края, стертые, надо полагать, плечами и боками многих соискателей, уже прошедших это испытание. В подсказке не было нужды. В этот момент холодная мальчишечья рука сунула ему в ладонь последний восьмой жетон. Ну ничего себе! Щеки крокодила приобрели симметрично раздутый вид. Зажмурившись, отчаянно борясь с клаустрофобией, он в полной темноте протиснулся в совершенно черный лаз. Жетоны скрежетали за щеками, терлись, как жирнова, и откуда-то доносился ровный гул, будто работала огромная машина. Вас все сжимался, пока не сделался совсем непроходимым. Крокодил застрял в камнях и, извиваясь, понял все. Мальчишки загнали его в каменную трубу, суживающийся подземный рог, а жетоны были приманкой. Он не может повернуть обратно, он похоронен под толщей скал. причем Аира, возможно, заметит его отсутствие только поздним вечером. И когда крокодил был готов обмочиться от звериного ужаса, на него повеяло воздухом, и выброшенная вперед рука нащупала пустое пространство. Забыв о порезах, он рванулся вперед. Защитная корка из лекарственного растения лопнула на груди и на животе, но крокодил не почувствовал боли. Он вырвался, вырвался на свободу. Можно было дышать полной грудью, развести в сторону руки, встать в полный рост. А еще через пару мгновений он понял, что видит свет. Он выбросился из пещеры, кажется последним. Выход вел к ущелью, здесь было серо и сумрачно, но мальчишки все равно болезненно жмурились, и крокодил тоже прикрывал лицо рукой. Время еще есть, а Ира не выказывала удивления, когда крокодил окровавленный, задыхающийся выбрался из пещеры вслед за подростками. «Но, вижу, все отлично ориентируетесь в те, и пришли раньше срока». «Рад, что задание оказалось для вас пустяковым. Что же, давайте считать жетоны». Глаза крокодила понемногу привыкли к свету. Он огляделся. Группа соискателей собралась на каменном карнизе, тянущемся вдоль стены ущелья. А рокот, который крокодил услышал под землей, исходил от потока». А самому дну ущелью бежала река, белая и злая. Она швыряла камни, огибала черные колыки, торчащие со дна, и подернута была будто флером, слоем тумана и брызг. Полоснад первым выложил на землю свои 10 жетонов. Его приятель, Бин Роднан выложил одиннадцать. Если Полоснад был уязвлен, то постарался этого не показать. Остальные соискатели, не надрываясь, собрали по 8-9 жетонов. На свету жетоны оказались цветными, серой, красноватой и желто-бежевые кругляшки с номерами и буквами, похожие на экзотические монеты. Крокодил подошел к Аире последним, разжал ладони, жетоны он с отвращением выплюнул еще перед тем, как выбрался на свет, и уронил на землю восемь влажных кругляшек, и они тускло зазвенели, как старая медь.